Прошло две недели. Адвокат Марголин подъехал к зданию суда. Все места на парковке перед входом были заняты, так что ему пришлось отъехать и припарковать свою машину на соседней улице. Он взял портфель, вышел из машины и двинулся к зданию городского суда, прокручивая в голове аргументы и отработанные фразы своего выступления. Когда он уже был в нескольких шагах от входа, его окликнул властный голос. «Постой, Аркадий!» Марголин резко остановился, как будто налетел на невидимую стену. Оглянулся. Он увидел большую чёрную машину, буквально излучавшую власть влияние. За рулём сидел плечистый парень с квадратным подбородком и внимательным взглядом. А на заднем сиденье человек, которого Марголин боялся больше всего на свете. Базукин. «Садись в машину, Аркадий!» — приказал Базукин нетерпящим возражений тоном. «Здравствуйте, Лев Андреевич. Мне в суд нужно». «Сядь», — я сказал. «У тебя есть еще полчаса». Марголин вздохнул и подчинился. Он сел рядом со Львом Андреевичем и только тогда заметил в уголке машины тщедушного человечка с кейсом на коленях. «Ты помнишь, что должен сделать?» — спросил Ильяф Андреевич, сверля Марголина взглядом. «Помню. Конечно, помню. Я должен непременно проиграть это дело». «Правильно. И не дай бог тебе ошибиться». «Я... я всё сделаю правильно, не сомневайтесь». «Я не сомневаюсь. Но всё же расскажи мне, коротенько, как ты будешь действовать». Я очень спешу. У тебя ещё есть время. Хорошо. Значит, я предъявлю судье вот эти фрагменты Романа Крупина. Он достал из своего портфеля стопку листов. Здесь красным выделены фрагменты, совпадающие с Романом Рыбниковой. Но я подобрал такие фрагменты, где совпадения частичные в пределах допустимого по закону об авторском праве. Адвокат противной стороны не сможет этого не заметить. «Слышишь?» — Лев Андреевич повернулся к человечку, судорожно сжимавшему свой кейс. «Ты обратишь на это внимание. Вот, кстати, Аркадий Борисович. Познакомься, это господин Петров, адвокат противной стороны». Марголин внимательно взглянул на своего будущего противника. «Этот человек был ему незнаком. Интересно, где Лев Андреевич откопал такого заморыша?» «Я предъявлю суду текст с выделенными совпадениями, а господин Петров, в свою очередь, покажет, что процент совпадений недостаточен для признания факта плагиата. Совпадений в тексте менее сорока процентов». «Всё понял», — Базукин повернулся ко второму адвокату. «Что тут не понять?» «Ладно, свободны». Марголин вышел из машины, перевел дыхание и заспешил к зданию суда. Чуть погодя, туда же направился и адвокат Петров. В комнате ожидания Марголин увидел Марию Рыбникову. Рядом с ней стояла какая-то неприметная женщина средних лет. «Добрый день, Мария Владимировна!» — поздоровался адвокат со своей клиенткой. «А вы, простите, кто?» Повернулся Марголин к незнакомке и положил свой портфель на стол. «Это подруга моя, Надежда», — торопливо сообщила Рыбникова. «Понимаете, я так волнуюсь, так волнуюсь. Я ведь раньше никогда не выступала в суде. Вот я и взяла подругу для моральной поддержки. Это ведь не запрещено?» «Не запрещено», — Марголин чуть заметно поморщился. «Суд открытый. Но зачем это вам? Не нужно волноваться. Я ведь с вами...» Вы можете на меня положиться. Я зашла к вам на минуточку. Чисто для успокоения своих нервов, Аркадий Борисович. Я просто вся на нервах. Мне ведь раньше никогда не приходилось. Да, я это уже говорила. Мария глубоко вздохнула и надвинулась на адвоката, ненавязчиво оттеснив его от стола. «Напомните, пожалуйста, что я должна говорить». Да, в общем-то, ничего особенного. Вы должны только отвечать на вопросы суда. Да? Отвечать? А какие могут быть вопросы? Да самые обычные. Вас попросят назвать имя и фамилию. Да. И что я должна ответить? Как что? По-моему, ясно. Но всё же, я должна назвать полное имя? Но, разумеется, а какое же ещё? А фамилию? «Теперешнюю или девичью?» «Теперешнюю, разумеется». Задавая вопросы, Мария встала так, чтобы загородить от Марголина стол, на котором лежал его портфель. Надежда тем временем подкралась к столу и открыла портфель адвоката. «Значит, фамилию теперешнюю?» — тянула Мария. «Ну, конечно». Надежда тем временем вытащила из своей сумки небольшой свёрток и засунула его в портфель, в самую глубину, под стопку бумаг, чтобы он не бросался в глаза. Марголин попытался вернуться к столу. Мария перехватила его за руку и взволнованно воскликнула. «Но меня хотя бы не будут спрашивать о моём возрасте?» «Что? Ну, сколько мне лет?» Я ни в коем случае не могу сообщить это во всеуслышание. Марголин удивлённо уставился на клиентку. — Почему? — В зале ведь будут посторонние люди, причём наверняка среди них будут мужчины. Надежда тем временем успела закрыть портфель адвоката и громко кашлянула. Мария перевела дыхание и отпустила руку Марголина, напоследок бросив. Впрочем, если это необходимо, я готова даже на это. На её лице отразилось героическое страдание, как у первых христиан, выходящих на римскую арену. Марголин в некоторой растерянности покачал головой и взял свой портфель. «Нам пора идти в зал заседаний». Мария заволновалась. «Да-да, Аркадий Борисович», — громко сказала она, — «мы идём!» наклонилась к Надежде и шёпотом спросила. «Получилось?» «Я успела засунуть весы». А уж что из этого получится, не знаю. Хотя говорят, что с этими весами адвокат выиграет любое дело, даже самое безнадёжное. Тихо, чтобы не услышал адвокат, ответила её подруга. «Итак, предоставляю слово адвокату истца», проговорил судья, повернувшись к Марголину. «Господин Марголин, изложите свою позицию, по возможности коротко». Марголин расстегнул свой портфель и вынул какие-то листочки. «Ваша честь», — начал он, — «уважаемый суд. Сегодня я защищаю одно из неотъемлемых прав гражданина — право на признание его авторства. Это предполагает право на защиту от искажения, воровства и незаконной переработки творения автора». Госпожа Рыбникова, которую я сегодня представляю, является автором романа «Убийство в пансионате». Ее имя стоит на обложке изданной книги в копирайте. Есть дата подписания романа в печать. Экземпляр книги своевременно предоставлен суду. С этими словами адвокат указал на книгу в ярком переплете, которая лежала на столе для вещественных доказательств, и сделал небольшую паузу. Ответчик по этому делу, господин Крупин, опубликовал под своим именем роман «Убийство под шум прибоя». Этот роман тоже представлен суду. Роман господина Крупина опубликован значительно позднее. Таким образом, приоритет госпожи Рыбниковой как автора не подлежит сомнению, и нам остаётся только доказать наличие факта недобросовестного заимствования. Маргулин опять сделал секундную паузу, Как адвокат истца я провел сравнительный анализ текстов, чтобы доказать, что имеет место факт плагиата, который является несомненным нарушением закона, а также факт недобросовестной конкуренции со стороны издательства. Марголин говорил уверенно и убедительно, как никогда прежде. Он напоминал себе, что сегодня должен проиграть дело, иначе его ждут огромные неприятности, но ничего не мог с собой поделать. Его переполняла энергия, слова лились мощным потоком. Судья слушал Марголина, и с ним тоже происходило что-то странное. Адвокат говорил, в общем-то, очевидные вещи, но судьи они казались необычайно убедительными. Ему хотелось подписаться под каждым его словом. Судья напомнил себе, что необходимо соблюдать незыблемые правила судопроизводства и заставил себя внимательно следить за развитием судебного процесса. Марголин достал из своего портфеля стопку листов и протянул ее судье. «Ваша честь, я предоставляю суду выдержки из текста господина Крупина. Красным цветом выделены полные совпадения. Вы можете увидеть это сами». «Да, я вижу», — прервал его судья. «Предоставляю слово адвокату-ответчика». Встал Петров. Он надел очки и негромко кашлянул. как известно начал он, «по закону об авторском праве факт плагиата признаётся при совпадении значительных фрагментов текста, причём совпадение должно составлять не менее 50%. Здесь же мы имеем не более 40%. «Совпадение — более 70%, — господин Петров, — прервал его судья, — местами даже больше. Этого достаточно, чтобы признать Романа Крупина плагиатом». «Как, простите?» Адвокат ответчика шагнул к столу, взял несколько листков, присмотрелся, затем повернулся к Марголину. «Здесь действительно больше 70% совпадений. Но вы же говорили...» «Как 70?» — испугался Марголин. «Почему 70? Мы же договаривались, что...» «Что значит «договаривались?» — насторожился судья». «У вас было предварительное обсуждение дела? Предварительный сговор?» «Нет, Ваша честь, я оговорился». Судья ударил деревянным молотком по специальной подставке для усиления звука. «Суд удаляется для принятия решения». Марголин на нетвёрдых ногах опустился на своё место и прикрыл глаза. Прошло немного времени, и пристав объявил. «Встать! Суд идёт!» Судья объявил решение. Суд признал факт плагиата и недобросовестной конкуренции, обязал ответчика выплатить компенсацию. Собравшиеся потянулись к выходу из зала суда. К похолодевшему от страха Марголину подошел Базукин и многообещающе пригрозил. «Значит, ты решил играть со мной в игры?» «Это очень зря!» «Со мной такие вещи не проходят. Увидимся!» Аркадий Борисович попятился под напором Льва Андреевича, уступая ему дорогу. Хотел повиниться перед ним, списать свою непредвиденную победу на неудачное стечение обстоятельств. Но неожиданно снова почувствовал прилив энергии, почувствовал уверенность в своей силе, в своей правоте. Почему-то ему показалось, что источник этой силы и уверенности находится в его портфеле. Он прижал портфель к груди. «Вы думаете, что всех купили?» — срывающимся голосом провозгласил он. «Думаете, что можете играть людьми, как оловянными солдатиками?» «Дудки!» «Правосудие не продается. Я адвокат, значит, должен защищать права своего клиента. Я не позволю собой манипулировать. Я сохранил свою профессиональную репутацию, и нечего так на меня таращиться. Я вас не боюсь». Даже если вы разорите мою адвокатскую контору, я пойду работать по найму. Меня знают в профессиональной среде. Я найду себе достойное место. «Что?» — Лев Андреевич выкатил глаза. «Ты еще что-то смеешь вякать? Да ты забыл, что если бы не я, то ты сидел бы в конторе обычным юрисконсультом» старшим помощником младшего дворника, старух консультировал за копейки. Марголин вдруг оттолкнул Базукина, голос его зазвенел от ярости. «Да иди ты!» Он отошел на несколько шагов и снова повернулся к своему бывшему повелителю. «Я тебе отработал за твои услуги и больше ничего не должен». Тебе все мало, Базукин, хочешь всех в кулаки держать, чтобы все у тебя по струнке ходили. Так вот, не выйдет. Плевал я на тебя, понял? У меня имя и репутация, и вот тут кое-что есть, он постучал по своей голове, и этого у меня никто отнять не сможет. Лев Андреевич невольно отступил перед таким неожиданным напором. Он решил, что с Марголиным, пожалуй, сейчас не стоит связываться, себе дороже, видно, что человек не в себе. Да, он вышел из-под контроля, выиграл дело, которое должен был проиграть. Ну и черт с ним. На нем свет клином не сошелся. Нужно поискать другой способ, чтобы минимизировать ущерб от сегодняшней неудачи. Марголин, удивляясь собственной смелости, вернулся в служебную комнату и с удивлением увидел, что на диванчике его терпеливо поджидают Мария Рыбникова и ее неприметная подруга. Еще не успокоившись после перепалки, он бросил портфель на стол, налил из графина стакан воды и залпом выпил. — Аркадий Борисович, дорогой мой! — бросилась к нему Рыбникова. — Я вам так благодарна, так признательна! Я просто не знаю, как выразить своё уважение. Скажите, что я могу для вас сделать? Она наступала на Марголина упорно и неостановимо, как фаланга Александра Македонского, оттесняя его от стола, на котором лежал портфель. Такое бурное изъявление благодарности удивило и даже немного испугало Марголина. Да, его клиенты часто выражали ему благодарность в случае успешного завершения дела. Но всё же это было не так бурно и темпераментно. Мария Владимировна, дорогая... Марголин пытался утихомирить клиентку. Я только честно сделал свою работу. Рыбникова жене унималась. Скажите же, чем я могу быть для вас полезна? Что я могу для вас сделать? «Право, ничего не нужно. Я получил свой законный гонорар, и это меня вполне устраивает». Рыбникова незаметно покосилась на свою подругу. Та под прикрытием Машкиной атаки на адвоката подобралась к столу и открыла портфель. Марголин попытался отодвинуть настырную клиентку, но та не поддавалась. «Скажите, вы любите котят?» — неожиданно спросила она, напирая на него грудью. «Что? Каких котят?» растерялся адвокат, подумав, что ослышался. «Всяких сереньких, рыженьких, чёрненьких, пушистых!» «При тут какие-то котята? Я решительно не понимаю!» Марголин попытался отстранить Марию, но та была настойчива и неумолима, как танк. «Я могла бы подарить вам котёночка. Или даже двух. У одной моей знакомой кошка как раз окатилась, и знакомая пристраивает малышей». «Так всё же, каких вы предпочитаете?» «Только котят мне не хватало для полного счастья», — начал злиться Марголин, пытаясь сообразить, что это нашло на его клиентку. Мария снова покосилась на надежду. Та уже вытащила из портфеля свёрток с весами и тихонько отступила на прежнюю позицию. Маша перевела дыхание, на губах её расцвела улыбка. «Значит, котят вы не любите?» «А знаете, ну и ладно. Я, если честно, тоже к кошкам не очень. Вот Надежда, моя подруга, она заядлая кошатница, воспитывает очень шкодливого кота. Но у неё, как сами понимаете, один кот уже есть, два для Надежды — это перебор». Марголин недоверчиво покосился на клиентку. «Что это с ней? Заговаривается, что ли?» Наверное, перенервничала из-за суда. Какие-то у нее странные неожиданные перепады настроения. Он налил стакан воды и протянул Марии. «Прошу вас, выпейте. Все у вас будет хорошо». Мария машинально взяла стакан. Марголин схватил свой портфель и опрометью выскочил из комнаты, чуть было не налетев на кого-то в коридоре. Маша и Надежда посмотрели друг на друга и засмеялись. Хитрость удалась. На улице светило ласковое весеннее солнышко. «Пройдёмся немножко», — предложила Надежда. «Надо мозги проветрить после таких событий». Они неторопливо зашагали по улице. Вдруг у Марии зазвонил телефон. Она ответила, послушала немного и сунула телефон в сумочку. «Это помощница адвоката», — сказала она. «Помощница суп варит и пыль вытирает», — машинально отреагировала Надежда. «И что ей нужно?» Да Марголин на радостях забыл дать мне какие-то бумаги на подпись. Очень просили зайти и подписать. «Ну ладно, это недалеко. Мы всё равно гуляем». Подруги свернули на шпалерную улицу и вскоре оказались у бело-голубого особняка адвокатской конторы. Надежда подмигнула Атланту, как старому знакомому, и они вошли в холл. «Кстати, нужно бы жучок забрать у Фемиды», — вспомнила Мария. «Вряд ли он нам здесь ещё пригодится». «Ладно, ты иди, подписывай бумаги, а я с жучком разберусь». Маша поднялась по лестнице, а Надежда обошла статую сзади и без труда нашла округляшок жучка. Только она спрятала прибор в сумку, как услышала совсем рядом проникновенный голос. «Вы ничего не забыли?» Надежда вздрогнула и обернулась. В двух шагах от неё стоял высокий, представительный старик с благородной сединой и лихо закрученными усами. — Здрасте, — растерялась Надежда, невольно попятившись. — А вы, наверное, Аристарх э -э Фёдорович. Мне Мария о вас рассказывала, но я ей, честно говоря, не поверила. — А зря. Так вы ничего мне не хотите отдать? «Ах, вы о весах! Да-да, конечно, они мне больше не нужны». «Да, весы Фемиды уже сделали своё дело и должны вернуться на своё законное место». «Пожалуйста», — Надежда полезла в свою сумку. «Одну минуточку». Она вынула свёрток и протянула Аристарху. Тот бережно взял весы и благодарно улыбнулся. «Весьма признателен, госпожа Лебедева». «Я теперь ваш должник. Непременно постараюсь быть вам полезен». «Да ну что вы! О чём вы говорите? Весы мне всё равно без надобности, я ведь не адвокат». «Надежда, с кем это ты разговариваешь?» — услышала Надя. «Как с кем? Вот с ним!» — Надежда повернулась, чтобы показать подруге Аристарха Фёдоровича. Но рядом с ней его не оказалось. Надежда закрутила головы по сторонам, но старый хозяин особняка словно растаял в воздухе, только поверхность зеркала тронула зыбкая тревожная рябь. «С ним? С кем?» Надежда махнула рукой. «А, неважно, ты там все подписала? Пойдем домой, у меня кот скучает». Напоследок Надежда взглянула на статую Фемиды. В руке у богини были бронзовые весы. А еще Надежде показалось, что мраморные губы тронула легкая благодарная улыбка. Варвара Молот перехватила Марию возле кабинета редактора Лики Козинцевой. В возбуждении она схватила Машу за пуговицу на кофте. «Машка, стой, что сейчас расскажу? Тут такие дела!» «Ахнишь!» «Да знаю я все про те дела. Сама на суде была». Попыталась отбиться марии отбирая у Варвары свою пуговицу. «Все в нашу пользу решилась». «Ага, а Леве-то, какая плюха!» Размахивала руками Варвара. «Ну, мой Паша его знает». Говорит, мужик, конечно, противный, но в данном случае не виноват совсем. Тут я подсуетилась, да и рассказала ему про Славку. «И про шантаж?» «Ну, про шантаж не сказал он, сам догадался. Мой Павел, он очень умный». «Надежде надо рассказать», — отметила Мария. «Надо же, как Варвара мужа своего уважает». Короче, Лёва узнал, что это Славка всё задумал. Так его чуть не прибил, а потом велел, чтобы тот валил из Питера куда подальше, потому как здесь ему делать нечего. Здесь он должен ходить да оглядываться, потому что он, Лёва, за себя не ручается. Сам ясное дело, этим заниматься не будет, но руки у него чешутся, и поэтому Славке нужно уехать от греха. Ну и, понятное дело, отжал всё, что у Славки было, в качестве компенсации за моральный ущерб. «Так ему и надо», — с чувством сказала Мария. «Прости, подруга, я спешу, мне с Ликой переговорить нужно». Пока она вошла в кабинет и закрыла за собой дверь. А Варвара стала озираться по сторонам, чтобы найти очередную жертву и рассказать ей эту восхитительную новость. Прошёл месяц. Едва надежда закрыла двери за мужем, отбывшим на работу, как мобильник заиграл мелодию старинного романса, который когда-то исполняла Клавдия Шульженко, и были там такие душераздирающие слова. «Писала я ответа не имея, я это делала рассудку вопреки, но я ничуть об этом не жалею». Сноска. «Романс не жалею. Слова Германа». Надежда только вчера поставила эту мелодию на звонки от Машки, поскольку та звонила в последнее время очень часто и не всегда вовремя, так что, услышав эти позывные, можно было просто не отвечать, особенно если рядом был Сансаныч, муж. От Машки ведь всегда и дни неприятности. Сейчас момент был подходящий, так что она ответила. «Привет, Машка! Что опять приключилось?» «Это какой-то кошмар!» — закричала Машка в трубку. «Просто тихий ужас! Надя, дорогая, я вне себя!» «Очередной ужас!» — обреченно вздохнула Надежда. «На твою жизнь покушались?» «Нет, меня ограбили!» «Что? Машка, ты не шутишь?» «Это и вправду кошмар!» «Да не кошмар, оформенное свинство и безобразие, и несправедливость!» «Так что там с ограблением?» «В квартиру влезли. Причем тут квартира? Знаешь же, что у меня брать совершенно нечего. Слушай, Машка, успокойся. Давай уже по порядку. Что у тебя стряслось?» Надежда согнала недовольного кота с пуфика в прихожей и уселась на теплое насиженное место. «Скажи, ты не забыла, что был суд из-за плагиата?» «Забудешь тут, как же». — проворчала Надежда. — И как ты думаешь, сколько денег они сумели получить с издательства, издавшего Крупина? — По твоим воплям не так уж много. — Да вообще нисколько, — чуть не плакала Машка. — Понимаешь, наш главный как-то так договорился со своей бывшей, чтобы не платить. Кажется, он вообще это маленькое издательство купил. И получается, что никто никому ничего не должен. — Прости. Я не понимаю, а для чего тогда был весь сыр-бор? Суд, адвокаты, ты столько времени зря потратила. Выходит, всё зря? Вот именно. Я звонила главному и прямо об этом спросила. А он что? Извивался как уж на сковородке. В общем, сегодня мне на счёт пришли деньги за моральную компенсацию. Сущие гроши. Хватит только в ресторан разок сходить. С чем я тебя и поздравляю. Так вот, я что звоню-то? Сегодня вечером идем в ресторан к Игорю. Я угощаю. Идем — это кто? Осведомилась Надежда. Как кто? Мы с Костей, ты, Игорь там будет. Ага, значит, вы с Костей. Ну да, мы с ним за это время подружились. Слушай, он столик на четыре часа заказал. Знаем, что ты вечером не сможешь, у тебя ведь муж. Ты придешь? «А что мне остаётся делать?» — вздохнула Надежда. В ресторане в это время было не так много народу. Мария подзвала официантку и принялась бурно обсуждать с ней меню. «Машка», — тихонько тронула её за руку Надежда, — «ты не слишком увлеклась? Ресторан дорогой, сама же говорила, что тебе заплатили сущие гроши. Раскрасневшаяся и воодушевлённая Мария отмахнулась от неё. В это время к столику подошёл Игорь Сарычев. «Девочки!» — он обнял подруг за плечи. «Неужели вы думаете, что после всего случившегося я буду с вас деньги брать? Всё за счёт фирмы!» «Это ты зря!» — возразила Надежда, видя Машкина бурное ликование. «Знаешь, какой у неё аппетит?» «Да ладно!» — рассмеялся Игорь. «Кстати, а как насчёт юбилея твоего мужа? Справлять думаете?» «Думаем, только если дашь слово, что никогда ни о чём ему не расскажешь, не упомянешь и никаких намёков». «Не сомневайся», — серьёзно сказал он, и Надежда поняла, что этому человеку можно верить.